56. -я. Незабываемый ужин. Ролана. Присев в реверансе, я и Элемар отправились к своему экипажу. Понимала, конечно, что бабулю хватит удар, когда в двери нашего скромного поместья войдет сам король, но мне было жалко его. Не представляла, какое бремя несет этот мужчина на своих плечах. Столько лет чувствуя боль в сердце, Хотелось как-то отвлечь его от той печали, в которой он живет на протяжении уже достаточно долгого времени. «Волнуешься?» — спросила Лимара, опускаясь на скамью рядом со мной. «Не то слово», — кивнула я. «Король привык к роскоши и изыскам, но у меня в поместье. Чисто и уютно, а ещё вкусный домашний ужин», — перебил сын герцога. Все именно то, чего его величеству так не хватает». Я благодарен тебе, что ты набралась смелости на приглашение. Поверь, моему удивлению нет предела, ведь он согласился. Ох, судорожно вздохнула я, взволнованно обмахивая себя ладонью. Дорога до дома была мучительно долгой. Я вся извелась, не имея возможности спокойно сидеть на месте. Королевский экипаж ехал следом за нами, привлекая внимание всех, кому не лень. Люди кланялись правителю государства распознавая его по гербу на карете. А мне становилось все больше не по себе. Спокойно. Я поступила, конечно, опрометчиво, но все же правильно. Уже в который раз вздыхая, я с неимоверными переживаниями наблюдала, как ворота моего поместья становятся все ближе. А лица стражников, охраняющих их, вытягиваются сильнее. Ведь за мной следовал сам монарх. «Госпожа», — склонили они голову, тут же выпрямляясь, чтобы склониться еще ниже, Выказывая глубочайшее уважение к королю. Ваше Величество. Боги мне едва хватало воздуха от плещущихся под кожей эмоций. Вот увидишь, все будет хорошо, успокаивал Лимар, первым спускаясь с подножки и протягивая мне распахнутую ладонь. Даже смотреть не стоило в сторону Сойера и его парней, охраняющих само поместье. Они пребывали в шоковом состоянии, наблюдая королевский экипаж, остановившийся рядом с моим. «Ваше Величество!» — поспешили мы с сыном герцога к королю, который шагнул на землю, когда один из моих стражей распахнул дверь его кареты. Монарх оглядел ухоженную территорию и само поместье задумчивым взглядом, отчего мое бедное сердце чуть не выпрыгнуло из груди. Такой прекрасный аромат доносится из сада. Мужчина глубоко втянул носом в воздух. «Наверное, приятно ощущать» как он вырывается в комнату по утрам. «Так и есть», — искренне улыбнулась я, боясь грохнуться в обморок от напряжения. «Завидую, если честно», — прочистил горло король. Но чувство голода... Внезапно улыбнулся он, пряча эмоцию, проскользнувшую на его лице ранее. Должен признать, гораздо сильнее. «Ох, что же это я! Конечно, приглашаю вас в дом!» Я направилась первой, стуча дверным молотком. Дверь же распахнулась почти сразу же. Госпожа, улыбалась Инесса, а у нас в гостях... Вот только стоило ей увидеть мужчину, стоявшего рядом с Лимаром. Как краска отхлынула от лица моей подруги, а ее губы взволнованно распахнулись. Инесса, шепнула я, дав понять, чтобы девушка отошла в сторону и поклонилась нашему многоуважаемому гостю. Да, спохватилась Инесса, нервно сжимая пальцы и поспешно склоняясь. Простите. «Ваше Величество, позвольте выразить вам мое глубочайшее почтение». Король снисходительно кивнул, переступая порог дома и оглядываясь по сторонам. «Инесса, распорядись, чтобы слуги подготовили всю к ужину». Задвигала я бровями, намекая, чтобы все было идеально. «Да, госпожа». Тряслась всем телом Нес, трусливо сбегая в кухню. «Ваша камеристка меня так испугалась», — хмыкнул король. «Не обессудьте, Ваше Величество». — мотнула я головой. Она не ожидала вас увидеть, вот и растерялась. «Кстати», — заговорил лимар пока мы неспешно шли в сторону гостиной. «Инесса управляет поместьем леди Мэйлин». «Управляющая?» — искренне удивился монарх, вскидывая брови. «Да», — кивнула я, готовая в любой момент кинуться на защиту подруги. «Но если мне не изменяет память, данную должность занимают только мужчины. Продолжил глава государства. Знаю, кивнула я, готовая к такому повороту событий. Но законом это не запрещено. "Айнесса", Я вздохнула, ощущая несоизмеримых размеров благодарность к этой девушке. Она, как никто другой, достойна данной должности. Знаете, графиня, хохотнул правитель. Рядом с вами я чувствую себя заплесневелым стариком. Ну, что вы такое говорите? округлила я глаза. «Нет, честно», — махнул рукой его величество, останавливаясь. «Ваши поступки и мышления поражают. Вы смотрите на вещи другим взглядом, решаясь на то, на что у других не хватает смелости». «Это можно принять за комплимент?» — осторожно спросила я. «Несомненно», — кивнул король, внезапно смещая взгляд за мою спину и мгновенно принимая серьезное выражение лица. Я поспешила посмотреть в ту же сторону, наблюдая настороженного Тораса. Тор, улыбнулась я, иди ко мне. Пес принялся величественно шагать, не сводя взгляда с монарха. Лимара он уже знал, поэтому никак не отреагировал на его присутствие. Это. заговорил король, когда Торас понюхал его штанину. Это Торас, улыбнулась я, почесав животное за ухом. Я спасла его от жуткой участи са хотели забить камнями помог мне лимар так как сложно было произносить такое вслух вновь вспоминая тот ужасный момент какой кошмар качнул головой монарх протягивая руку но так и не коснувшись черной густой шерсти смотря в мои глаза можно спросил он у меня думаю что да моя улыбка стала шире то умный парень не укусит Правда же? спросила я у собаки, тронув его влажный нос кончиком указательного пальца. Не устаю убеждаться в том, что вы поистине удивительная девушка, леди Мейлин. Матнул головой его величество Тиская Тора, который позволял ему это. Хм, кашлянул Лимар. Так что там с нашим ужином? Не уж ты ревнуешь словно мальчишка улыбнулся король устремляя взгляд на сына герцога и только лимар открыл рот чтобы ответить как слуха коснулся приглушенный женский смех бабуля я посмотрела на мужчин давайте пройдем в гостиную не дав лимару ответить на заданный королем вопрос я направилась первой касаясь двустворчатых дверей и распахивая их бабушка Опешил лимар собственно, как и я, наблюдая леди Сильвию, держащую чашку с чаем. А вот и наши дети, всплеснула руками она. Наконец-то приехали, поддержала ее моя бабуля. А то мы вас уже зажда. Договорить она не успела. Ваше Величество? Удивленно ахнула леди Сильвия. Мои глаза не лгут. Это действительно вы? Полно вам. Отмахнулся монарх, входя следом за нами в уютную гостиную, утопающую в теплом свете люстр. Не будем смущать моим присутствием хозяйку столь прекрасного поместья. Ваше Величество, поспешно встала на ноги моя бабушка, склоняясь. Это такая честь видеть вас воочию, еще и в своем доме. Юная леди Мэйлин пригласила меня на ужин. Тепло улыбнулся король. Не смог ей отказать. Мы встретились в поместье его величества, заговорила я, испытывая смущение. Обсудили все не дающие покоя момента. Скоро детский дом распахнет свои двери для деток. Это похвально, закивала леди Сильвия. Я уверена, все изменения только к лучшему. Согласна, поддержала ее моя бабушка. Я вам так благодарна, ваше величество, что вы позволили моей внучке воплотить задуманное в реальность. Для нее это очень важно.